Глава 28, восьмая Рейнард почесал в затылке и тяжело вздохнул. Оглядел устроенный им бардак. Ящики комода рассыпались в руках при попытке их вытащить. Покрытый пылью старый шкаф тоже развалился, когда лис попытался отодвинуть его от стены в поисках тайника. Но не могло же быть так, чтобы в лаборатории графского алхимика было шаром покати. Оказалось, могло. Скопившаяся на полках пыль десятилетий, конечно, тоже могла бы считаться алхимическим ингредиентом. Но такого добра в жилище любого холостяка набрать можно. Рейнард уселся на трехногий стол, взвешивая в руках отвалившуюся четвертую ножку. Оглядел последствия ее уже двукратного применения. В углу в пыли и паутине лежали тела слуги и одного из приглашенных на бал аристократов. Аристократ негромко поскуливал, и на его лице наливался багровый фингал. А нечего было хамить, отделался бы только ударом по голове. Увы, ни слуга, ни мелкопоместный барончик не вышли ни ростом, ни комплекцией. Лис уже пытался примерить их одежды, начав сюртуков. В таком виде ему можно было разве что в цирке клоуном выступать, а не выходить к приличным людям в бальный зал. Штаны даже примерять не стал. И так ясно, что дальше лодыжек не достанут. «Первый раз впору начать жаловаться, что матушка с батюшкой в детстве меня хорошо кормили», – проворчал он, покачиваясь на стуле. «Хотя нет, второй. Впервые я жаловался, когда однажды врезался лбом в дверную притолоку». С тех пор вовремя пригибаться в дверях Рейнард научился, а жаловаться стал исключительно на строителей, делающих двери подрост каких-то коротышек. Но вот проблемы с подбором одежды никуда не делись. Прежде чем вырубить слугу, Лис его допросил. И узнал, что кое-какой ценный алхимический ингредиент в распоряжении графини все же имеется. Магический кристалл, который леди носит на шее в качестве кулона. Конечно, такие кристаллы стоят в 10 раз дороже алмазов, но обычно в качестве украшений их не используют. Подобное считается дешевым китчем, да и есть более полезные применения заряженным магической энергией камушкам. Видимо, остальные алхимические ингредиенты и даже посуду графиня давно распродала. На новое платье или туфельки не хватало, что ли? Но сколько можно выручить за медный тигель? Сущая мелочь. «Лис бы такой даже красить стал!» «Ладно, император, да живет он вечно, троицу любит!» – проворчал лис, поднимаясь со стула и взвешивая в руке импровизированную дубинку. Стул тут же упал, потеряв равновесие, а заодно потерял и отвалившуюся спинку. Рейнард решил, что если в этот раз не повезет встретить аристократа подходящего роста, то надо будет вызывать Грифона и сваливать обратно в Вельгу. В конце концов, магический кристалл можно купить. Дорого, но вроде бы Керн говорил об оставшихся в сундуке солидных денежных запасах. Впрочем, ограбить графиню Хартфорд – вопрос принципа, и Даниэла наверняка этому порадуется». Жаль, что хозяйка поместья оказалась настолько прижимистой или бедствующей, что распродала алхимические запасы. Лис рассчитывал разжиться здесь, если не кровью дракона, то хотя бы какого-то другого магического существа. А если повезет, то и пресловутой варгской солью земли. Увы, не повезло. А подобные вещи точно на любом углу не купить. «До земельвагров же придется добираться долго, разве что раздобыть портальные камни-ключи и задействовать одноразовую зону переноса, но такие камни тоже в карьере не добудешь». «Извините, господин, я не могу». Донесся из-за поворота коридора неуверенный женский голос. «Мне нужно спешить. Вы что вы делаете?» Лис осторожно заглянул за угол и довольно прищелкнул языком. Хотя в целом увиденное ему не понравилось. Некий аристократ в зеленом камзоле башни нависал над служанкой и уже нагло протягивал к ней руки. Но вот рост этой каланчи. Ножка стула с блеском исполнила в свое предназначение. Правда, это оказалось последним ее деянием. В руке Рейнарда остался только измочаленный обломок. Но аристократ мешком свалился на пол. А? приоткрыв ротик, протянула служанка. «Тише, милая», – прошипел лис, прижав палец к ее пухлым губам. «А то мне придется тебя связать». Сменила, «О -о -о – сменила ноту девушка, распахнув большие глаза еще шире. «Возможно, нам обоим это понравилось бы», – усмехнулся Рейн и щелкнул пальцами, с которых полетели разноцветные искры. «Но сейчас я спешу. Увы, я тоже». Заверил девушка, продемонстрировав поднос с закусками. «Хозяйка будет крайне недовольна, так что я ничего не видела». Лис благосклонно кивнул, пропуская девушку. «Оставался шанс, что она все-таки вызовет охрану. Что ж, тогда придется призвать Грифона и сваливать». «Но зачем служанке нарываться на неприятности? Какой-то маг ударил аристократа ножкой стула. Да может, у них кровная вражда». Или наоборот, они закадычные друзья и так шутят. Простолюдинам лучше стоять в сторонке и помалкивать, когда в деле замешаны маги и ареста. Лис подхватил бесчувственного аристократа подмышки и поволок в подвал. Попутно оценил свой будущий наряд. Зеленый камзол с золотой вышивкой по обшлагам. Неплохо, неплохо. И размер должен быть подходящим. Разве что обувь пока вызывает сомнения. Впрочем, полусапожки из шкуры виверны можно оставить и свои. Не совсем то, в чем обычно ходят на бал. Но ценный и редкий материал компенсирует разнобой в стиле. Каждый сапог по цене бального платья, но они того стоят. Ведь для путешественника самое важное вовсе не пара монет в кармане или кусок хлеба в котомке. Самое важное – не натереть в пути мозоли. В итоге примерять лакированные ботфорты Лис даже не стал. А вот остальной костюм сел неплохо. Комзол оказался слегка узковат в плечах. Но это только подчеркивало статность фигуры. Рейнард никогда не считал себя широкоплечим. то постоянное таскание за спиной меча, лютни и котомки сделало свое дело. Иногда приходилось и раненого товарища на своем горбу из логова гарпий вытаскивать. Не говоря уж о ношении девушек на руках из трактирного зала до спальни на втором этаже. Бледнокожий и тонкокосный аристократ, оставшийся лежать на пыльном полу в одних панталонах и ботфортах, вызвал у лиса сардоническую усмешку. И вот эти люди считаются цветом нации и опорой императорского трона. Один удар подгнивший ножкой стула по затылку выдержать не могут, не говоря о том, что даже соблазнять служанок не умеет. Эх, были люди в наше время не то, что нынешнее племя. Пробормотал Рейнард фразу, которую некогда слышал от одного шапочного знакомого. Тот утверждал, что прибыл в империю из другого мира. Наверное, с жемчужных островов приплыл или вовсе с южного континента. Но многие его высказывания показались лису очень звучными и запомнились. Путь наверх занял чуть больше времени, чем рассчитывал лис. Бесконечная вереница полутемных коридоров то и дело норовила завести его куда-то не туда. Почему новая графиня экономила на магических светильниках, лис еще мог понять. Но отчего не закупить обычные свечи или масляные лампы? Видимо, забота о слугах, которым приходилось бродить в этом мраке, не входила в число добродетелей графини. С горем пополам, выбравшись в основной коридор, лис притормозил. Еще раз поправил на себе чужой костюм и даже пригладил волосы. Критическим взглядом окинул свое отражение в одном из начищенных зеркал и остался в целом доволен. Остальное компенсирую харизмой. И не раздумывая, нырнул в холл, где уже толпились люди. Здесь тоже было не то, чтобы слишком светло. Мягкий полумрак, никаких помпезно светящихся факелов и световых столпов. С десяток маленьких светильников под потолком позволяли в целом видеть, что происходит вокруг, но не разгоняли дрожащие в углах тени. Лис оценил взглядом обстановку, понял, что тут делать нечего и двинулся к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Оттуда доносился нестройный гомон пребывающих гостей и редкие звуки терзаемых инструментов. «Видал я баллы и получше». Не то, чтобы лис был ценителем подобных сборищ и посещал их не так, чтобы много, но понять, что этот конкретный бал унылое подобие настоящего празднества был в состоянии. Впрочем, несколько мгновений спустя до него дошло, чем примечательны были баллы новой графини для местной публики. Вино и эль тут лились не просто реками. целевыми потоками. Атмосфера фривольной вседозволенности и порока растекалась в воздухе вязким эфиром. То там, то тут взгляд выхватывал из полумрака томно хихикающие парочки. На краткий миг Лису почудилось, что он попал в дорогой элитный бордель. И сейчас ему предстояло встретиться с его хозяйкой. от чего то стало противно. Мысль о том, как тут было все при Даниэле, вспыхнула, но лис практически сразу отбросил ее подальше. Нужно было искать графиню. Взлетев по лестнице, Рейнар двинулся на звук терзаемой скрипки. Прошел через галерею и оказался в бальной зале. Света, как и гостей, здесь было значительно больше. Массивная люстра светилась под потолком сотнями магических огоньков. Начищенный паркет отражал это мерцание, отчего по стенам разбегались световые пятна, отражались от бриллиантов в брошках и кулонах, возвращались в зеркальные вставки на колоннах и снова разбегались по залу. Это световое представление завораживало девиц и давало кавалерам возможность ввернуть что-нибудь умное про магические оптические иллюзии. Лис усмехнулся и с трудом подавил желание встрять в очередной такой пассаж. Не затем сюда пришел. Взгляд заскользил по залу, отсекая ненужных людей. «Сейчас важно было найти графскую дочь и кулон на ней». Дальше включить на максимум все свое природное очарование, пригласить даму на танец и стянуть клон. План был, как всегда, гениально прост. Только от чего-то графиня никак не хотела находиться. По залу скользили редкие пары. Танцевать под это подобие музыки не хотел никто. Лис нахмурился. Если так пойдет и дальше, придется срочно менять план с танцами на план с... Ее милость несравненно – блистательная и неповторимая графиня Эрида Орфен-Хартфорд. Толпа пришла в движение. По залу прошелся возбужденный гул. Скрипка взвизгнула и затихла. И в тот же миг воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая только размеренным стуком каблуков. Было что-то такое в этом стуке, что заставило лиса насторожиться. Многолетний опыт и прекрасная интуиция подсказывали – ничего хорошего в этом надвигающемся звуке нет. Наоборот, с каждым новым ударом как будто приближается неотвратимый «Ох, проклятый император и мамаша его!» Не смог сдержать грязного ругательства лис, и в гудящей тишине этот звук громыхнул, словно разверзшиеся небеса.